Третий день. Новый мир. И вот я, Сэм, запечатлел, как сын Ленни по имени Лкарик построил в новой версии Вайнар новый мир. Но как же реальность? Реальность Вайнера и есть настоящая реальность, а вымышленная реальность и есть история человечества. Нам трудно принять настоящее, поэтому мы создаем мифы, и никто не стал исключением из правил. Я тоже был жертвой собственных иллюзий. Я хотел быть историком, который способен прояснить белые пробелы в наших сознаниях, чтобы сбежать от реальности, создавая реальность. Я создавал новые белые пробелы. И что я ждал? Я ждал удобного момента, чтобы рассказать вам правду. Нет никакого Вайнера. Нет никакой реальности до войны и после нее. Нет никакого смысла. Есть только игра моего разума, который страдает от болезни ума. Меня, Сэма, пытаются вылечить врачи, но ничего не выходит. Потому что любой выход из ситуации — это выбор болезни. Кто-то верит в реальность, кто-то верит в Вайнар, а кто-то ни во что не верит, как я. Прощайте, мои вымышленные друзья Вайнара, которых никогда не существовало». «Мы все еще живем, а значит, мы верим в создание лучшего мира».